Игра номер 16. Победный танец. Неважно, насколько сильна трансляция, если ваш приемник выключен. Эстер Хикс, соавтор книги «Просите, и дано вам будет». Хотите узнать одну из моих самых важных духовных практик? Стихийный танец. Не только на танцполе. Вот пять причин, по которым танец важен не меньше, чем медитация. Первое. Танцы отсекают мысли в коленях. Вся духовная практика заключается в том, чтобы уйти с нашего собственного пути, отпустить все мысли, которые блокируют высокую чистоту. Большинство наших мыслей — это скучные повторы вчерашнего дня, те же самые списки дел, страхи и жалобы. Правда в том, что жизнь прекрасно все решит и без наших ежедневных трудов. На самом деле, чем больше мы отвлекаемся от нытья, тем лучше все работает». Это может показаться контрпродуктивным, но ваш правильный и совершенный путь проявится, как только вы перестанете пытаться выяснить все. Ваши раздражения и желание все вычислить мешают этому процессу. Танцы заставляют разум молчать, позволяя проявиться истине. Второе: танцы настраивают вас на ту же длину волны, что и ПП. Как я люблю говорить, вы не можете смотреть канал ABC если включили канал NBC. Когда вы радостно танцуете, то находитесь на том же канале, что и Большой Парень, что, конечно, облегчает его труд по излиянию на вас бесконечных благословений. Третье. Танцы делают счастливыми других людей. Я провожу много времени в аэропортах. По большей части тысячи людей в ожидании самолета делают одно и то же — смотрят в экраны мобильных телефонов. Однажды в аэропорту Цинциннати мы с дочерью заметили, хотя на самом деле не было никакой возможности не заметить, высокого, неуклюжего молодого человека, мчавшегося в ликующем танце через терминал, в одиночестве. Мы сидели в Фил эй тогда я их еще не бойкотировала, когда он радостно пролетел мимо. Мы обе рассмеялись и, как маленькие дети из немецкой сказки о гамельнском крысолове, пошли за ним». И кто может забыть замечательную сцену из фильма «Мужской стриптиз», где безработные сталелитейщики стали пританцовывая, стучать ногами, пока ждали в очереди? Четвертое. Танцы лечат ваше тело и устраняют другие болезни. Моей подруге Бетти 82 года. Большинство ее сверстников, когда собираются вместе, обсуждают одну вещь — свое здоровье или его отсутствие. Когда она начала танцевать, то обнаружила — что разговор в перерывах между фокстротами изменился. Люди забыли о своих проблемах со здоровьем. Они действительно начали веселиться, почувствовали себя снова молодыми. Пятое. Танцы загоняют вас в новую реальность. «Видение 2.0» — это все о ямах и ментальной архитектуре, которая втискивает нас в крошечную, неудобную коробку. Конечно, «Видение 1.0» подразумевает танцы — Но когда мы взрослеем, они случаются только при наличии алкоголя и танцпола. Танцуя в местах, где другие этого не ожидают, мы вырываемся из коробки, и наше сознание не может не следовать за нами. Опять же, жизнь формируется вокруг наших убеждений и ожиданий, нашего сознания, поэтому чем больше мы сможем расширить наши убеждения и ожидания, тем больше жизнь получит точек опоры. Хэштег S&F. Да бросьте! Мы хотим видеть, как вы двигаетесь. Вечеринка. Высыпать волшебный порошок. Будь влюблен в свою жизнь. В каждую минуту. Джек Керуак, представитель литературы Бит поколения. Эми Поллер рассказывает забавную историю в своих мемуарах Yes Please. У нее есть пунктик в отношении Луны. Она считает себя лунным наркоманом. Мало того, что она отслеживает лунные циклы при помощи iPhone. Эми регулярно берет своих детей двух мальчиков подростков поохотиться на луну на этих экскурсиях они носят пижамы кажется что они сбежали из тюрьмы ходят с фонариками и едят лунные конфеты которые по ее словам подозрительно похожи на ММДЭМС. однажды в полнолуние после того как она усадила ребят на заднее сиденье и пристегнула уложила спальные мешки необходимые чтобы лежать на земле и выйти на луну и они поехали, чтобы добраться до выбранного открытого поля, один из сыновей сказал «Мама, вон она, нам не нужно ехать к Луне, она пришла к нам. Эта хитрость в значительной степени применима и к жизни. Если вы успокоитесь, станете счастливыми и настроитесь на канал радости, Луна, звезды и все хорошее в жизни придут к вам». Принцип, о котором я говорю в своих книгах, Не называется законом «шевелись, тряпка». Он называется законом притяжения. Похожие слова «манить», «заманивать», «намагничивать». Работа с нашей стороны минимальна. Десерт. Мои три цели в жизни. А. Я хочу быть счастливым. Б. Я хочу избавиться от несчастий в своей жизни. И В. Я хочу, чтобы каждый день прошел максимально гладко. Джеймс Альтушер. Автор книги «Выбери себя». В 2001 году хиты студии Pixar из мультфильма Monsters Инк», два привлекательных монстра, нанятые конторой, оживляют город Монстрополис, пугая спящих детей и выкачивая энергию их страха. Все работало, как было задумано, пока эти монстры Салли и Вазовски случайно не обнаружили, что смех производит в 10 раз больше энергии. Оказывается, это был не просто глупый фильм. Мы можем изменять энергетические поля, пребывая в радости и распространяя любовь. Это может звучать как нечто незначительное, но в действительности это основа всего сущего. Хотя энергетическое царство невидимо, оно пронизывает все и влияет на все. все мы в игре. Каждый раз, когда мы любим, мы производим энергию. Каждый раз, когда мы смеемся, Мы производим энергию. Каждый раз, когда мы решаем прощать вместо того, чтобы удерживать обиды, мы уничтожаем иллюзию о том, что мы существуем сами по себе, отдельно друг от друга. Джеймс Альтушер, успешный предприниматель и автор многих книг, рассказывает забавную историю о дне, когда он спас американский фондовый рынок. Это было 9 марта, и, по его словам, все шло к черту. S&P 500 приближался к 20-летнему минимуму после десятилетия сбоев, корпоративной коррупции, спады на рынке жилья, операций по спасению банков, возникновения финансовых пирамид и других несчастий. Поэтому он сделал единственное, что мог придумать. Он накупил шоколадок Херши, встал у входа на Нью-Йоркскую фондовую биржу и начал их раздавать. Несмотря на то, что люди смотрели под ноги словно зомби, Все останавливались, поднимали глаза, брали шоколадку и улыбались. Прежде всего, шоколад высвобождает фенилатиламин, тот самый гормон, который активируется, когда вы влюбляетесь. Так что на короткое время все стали немного счастливее, ощутили меньшее давление. Другими словами, Альтушер изменил энергетическую частоту Уолл-Стрит. Смейтесь сколько хотите, но к концу недели S&P вырос почти на 75 пунктов.